Глава четвертая. «Темные секреты». Не отвлекаясь больше на других конкурсантов, Иван с Волком наконец подобрались к гримерке главной звезды — Павлина Паула. Но туда так просто было не заглянуть. У двери маячили дюжи охранники. «Главное, чтобы нас бобры не засекли», — тихо предупредил Иван. «Нужно быть максимально незаметными». «Давай так. Я подберусь и посмотрю, что там в ящиках», — прошептал его друг. «А ты смотри по сторонам и, если что, кричи «выпью». Сумеешь?» «А что там уметь?» — усмехнулся Иван. И вдруг как заорет. «Выпью!» Волк в панике зажал ему рот лапой. «Ты чего?» «Нет, я бы, может, сейчас тоже для храбрости выпил. Но кричать-то об этом зачем?» «Ты же сам сказал «кричи «выпью».» растерялся царевич да не выпью а выпью закатил глаза волк о, -о, -о! неуверенно протянул иван серый по его глазам догадался что ничего тот не понял и растолковал птица такая выпь и она кричит выпью и что она лучше меня это кричит насупился иван так Та потерял терпение волк в общем ты стой никуда не уходи и главное ничего не кричи я сейчас Вернулся он быстро, с дыбом, глаза вот-вот из орбит вылезут. И с запинкой проговорил. П -п -п -п -п «Пошли отсюда». И в ответ на удивленный взгляд Ивана Серый сбивчиво рассказал. «Там это что-то очень страшное. Значит, сначала темно, потом два глаза такие, пум, прям вот такие. И еще так шшшшшш». судя по симптомам, это конъюнктивит. Ну, когда с глазами такая ерунда». Сознанием дела заявил царевич. Но есть и другая версия. Это нечто, представляющее угрозу земной цивилизации. И я тебе скажу, я бы предпочел второе, потому что конъюнктивит — такая гадость!» Так ничего и не выяснив, друзья решили зайти с другой стороны. Они вышли на улицу, обогнули шатер и не без труда нашли окна павлини гремерки. Волк подставил спину, а Иван забрался на него и попытался заглянуть в окно. Проверить невозможно, потому что шторы плотно задернуты. Наконец сообщил он и спрыгнул вниз. Точно что-то скрывают, проскольжетал зубами волк и вдруг оживился. О, а я придумал. Мы лезем через воздуховод, оказываемся прямо над ними, подслушиваем, узнаем какую-то страшную тайну, потом ты чихаешь? Чего это я? вскинулся Иван. Хорошо я, покладисто сказал волк. Тогда они понимают, что над ними кто-то есть и начинают стрелять в потолок». Иван остановил полет его фантазии. «Тихо, тихо, они же в нас попадут!» Волк покачал головой. «Вань, вот ты что, правда, как будто в кино никогда не ходил?» Упрекнул он друга. «Мы с тобой очень быстро уползаем, а они все время промахиваются, так что опасности никакой». «Отличный план», — одобрил Царевич. «Только здесь нет воздуховода». «А раньше ты не мог сказать? Такой план пропал», — насупился волк. Он снова погрузился в раздумья и признал. «Тогда, не знаю, хоть в замочную скважину подсматривай». И тотчас рядом с ними, невесть откуда, появился некто в плаще и низко надвинутом на глаза капюшоне. «Извините, я самым бессовестным образом подслушал ваш разговор», — проговорил незнакомец. «Вам же явно что-то нужно». «А у меня это наверняка есть». «Почему вы так думаете?» — удивился Иван. «А у меня все есть. От увеличительных стекол до уменьшительно ласкательных суффиксов», — похвастался загадочный персонаж. «А квадратный корень из 144 у вас есть?» — ехидно поинтересовался волк. «Конечно!» — не стушевался незнакомец и достал вписанное в рамочку число двенадцать. «Ты смотри, есть!» — обескураженно заметил волк. А человек в плаще продолжал. «Вы ищете замочную скважину?» Он продемонстрировал экран планшета и стал быстро листать картинки. «Вот эта скважина в спальню мисс Мира этого года. Вот в кабинет президента США...» «Подождите!» — остановил его Иван. «Нам бы и тут, поближе!» «Пожалуйста!» — незнакомец взмахнул рукой, и изображение сменилось. «Все самые интересные скважины Три Семнадцатого Царства!» На экране возник морж Терентий и выпустил в воздух целую тучу мыльных пузырей. «Ну, это не самое интересное», — отмахнулся волк и перелистнул картинку. Но вместо очередной замочной скважины на экране вдруг появились огурцы. Группа зеленых овощей выпрыгнула из банки и завела залихватскую песню. Эх, огурцы, соленые, да их мы, огурцы! Эх, огурцы, соленые, да их мы, молодцы! За кадром прозвучало. Официальные огурцы всесказочного песенного конкурса. И зеленые певцы запрыгнули обратно в банку. Волк даже вздрогнул от неожиданности, а потом осторожно спросил: А это, извините, что было? Реклама, невозмутимо пояснил незнакомец. «Мне же надо как-то жить». «Понятно». Серый уже думал, что от этой затеи не будет никакого толка. Но тут на экране наконец появилось самое интересное. Через замочную скважину просматривалась гримерка главной звезды конкурса. Волк с Иваном прильнули к планшету и навострили уши. «Ну, пожалуйста, ну не надо, я не хочу», — капризничал Павлин Павла. «Что за детский сад? Не хочу!» — отчитывал его суслик. «Опять кто будет?» «Давайте я сам спою!» — воскликнул Паула. «Я смогу! У меня прекрасный голос!» «Кто это тебе сказал?» — усмехнулся суслик. «Мама!» — отозвался павлин и истошно заорал. Голосок тот еще, конечно. Впрочем, это неудивительно. У павлинов при всей их внешней красоте и, правда, ужасно неприятный крик. «Вот маме и будешь петь!» — скривился суслик. Их перепалку прервал зловещий шепот. «Посмотри на меня, глупая курица! Закрой рот и делай, что тебе говорят!» Похоже, это было то самое существо, которое так напугало волка. Павлин умолк, а суслик заискивающе пробормотал. «Я прошу прощения, ему как раз рот-то надо открыть, а то, как я...» Крысом слова не давали!» Снова раздался шепот. «Вообще-то я суслик, а суслики, они совсем не то что...» «Давай действуй, крыса!» — шикнул на него невидимый голос. «А ты открой рот!» Павлин весь как-то оцепенел и послушно разинул клюв. После чего Суслик ловко что-то закинул ему прямо в горло. "Очнись", велел голос, когда дело было сделано. Павлин распахнул глаза, прокашлялся и пропел несколько нот чистым и красивым голосом. Нисколько не похожим на прежний скрежет. "Согласен, так лучше", он распушил роскошный хвост и торжественно объявил. "Господа, я готов". Волк отстранился от экрана и задумчиво протянул. «Это либо чудо, либо обман. Вот не было голоса, а вот он уже есть». «Извините, так вы будете приобретать замочные скважины?» — осведомился незнакомец. «Нет, спасибо, мы же уже все видели», — отказался Иван. «Тогда давайте еще раз посмотрим рекламу», — не растерялся делец. И снова огурцы выпрыгнули из банки, и снова понеслась задорная мелодия. «Эх, огурцы солёные! Да, эх, мы огурцы! Эх, огурцы соленые, Да, эх, мы молодцы!» Все, уже можно пропустить. Спасибо». С этими словами незнакомец исчез так же внезапно, как и появился. «Да, так вот. Чудеса случаются редко, а обман на каждом шагу. Так что, скорее всего, это обман. А побеждают обман только одним — правдой», — подытожил Волк. «Ну, хорошо». «Вот на мне, допустим, трусы в полосочку, и это чистая правда», — простодушно признался Иван. «И как нам это поможет победить обман?» Волк закатил глаза, а царевич продолжал уже по делу. «Все понятно. Он в клюв ему что-то засунул. Вот только что засунул — непонятно. В любом случае, надо бы это из него извлечь». «Есть хороший дедовский способ. Разбегаешься и как...» Волк оборвал сам себя, кое-что вспомнив. «Правда...» Там бобры и у них наверняка тоже были дедушки, а у дедушек способы и вот еще что кто же то там на них шипел?